Глава двадцать первая. Веста. «Спасибо, что спасла мне жизнь. Не за что, я просто отдавала долг. Ты нас всех спасла». Две девушки мирно беседовали в дальней части королевского сада. Одна с длинной толстой косой, рослая и статная. Сидела на качелях, периодически отталкиваясь одной ногой, чтобы подбавить амплитуды. Другая, коротко стриженная, сидела под деревом, с ветки которого свисали качели. Обе смотрели на море, разбивавшиеся о скалы где-то далеко внизу. Разговор был тяжёлый, и хотелось отвлечься на что-нибудь красивое. Огромный старый дуб, на ветви которого закрепили верёвки, стоял на самом краю обрыва. Внизу простирался город, и когда веста раскачивалась посильнее, крыши самых ближних домов мелькали прямо под её ногами. Упасть она не боялась, всю территорию дворца, лучше любого забора, охраняли невидимые плетения. Они подхватили бы её, даже вздумая она спрыгнуть с края. Жизнь постепенно входила в прежнюю колею. Магия, принявшая на себя основной удар, почти оправились от истощения. Лекса вообще собиралась с понедельника вернуться к преподаванию. Год хотя бы надо было до конца довести. Не то, чтобы она решила сменить профессию. Просто привыкла доводить всё до конца. Вот только преподаватели целительства на место вернёт, тоже вздумал, в середине учебного года на родину сбегать. Собственно, перед тем, как отправиться на Эльфийские острова, Лекса и пришла. Поговорить, обсудить, так сказать, ситуацию. Нужно это было в основном вести. Лексе было глубоко начхать на переживания ученицы. Но элементарная вежливость требовала поблагодарить за спасение жизни, ну и пообщаться заодно. Так и получилось, что после неловкого обмена любезностями девушки не разошлись, а молча продолжили сидеть рядом, думая каждая о своём. Веста снова окунулась в ужас и шок той ночи, когда она обнаружила на собственной постели Лексу и поняла, что не может внятно ответить на её вопросы. «Надави, магичка, чуть сильнее, сформулируй по-другому», и Веста бы раскололась. Она тогда совершенно не помнила, как именно оказалась в собственной комнате. Дорогу с крыши через окно она хоть и смутно, но осознавала. Но вот когда именно это было? Воспоминания путались даже сейчас, когда морок, наведённый контролирующим амулетом, рассеялся. Опытные маги-психологи утверждали, что ей нужно хоть несколько месяцев, чтобы привести в порядок голову. Полгода под воздействием — это не шутки. Чёткими воспоминания становились только с момента, когда она услышала вопли и завывания из гостиной. Тогда она полагала, что они её и разбудили. Теперь же сквозь посторонние внушения всё чётче проступали собственные руки, измазанные мелом по локоть, кисть, разбрызгивающая кровь на белый снег, несосредоточенное лицо Каро, руководившее процессом, иногда закатывавшие глаза и выпадавшие из реальности. Теперь Веста понимала, что так Каро советовалась с тем существом из пещеры. Качнувшись ещё пару раз, Она всё-таки задала мучивший её вопрос. «Почему ты меня отпустила тогда ночью после ритуала? Наверняка ты меня заподозрила. Я и сама тогда себя подозревала со всеми этими провалами в памяти». Олекса пожала плечами. «Мне нужен был маньяк, а ты, извини, конечно, на маньяка не тянешь. Нет в тебе этой тяги ко всемирному могуществу, и мстить тебе не за что». «Так что я тебя скорее использовала как приманку, наглой и бессовестно. «Хотя бы честно», — пробормотала Веста. Она ещё только начинала привыкать к своеобразной манере общения и существования Лекса. Некоторые её слова и поступки выходили за пределы нормы понятия о добре и зле. Но если смотреть на картину в целом, она спасла всем жизни, и вести в том числе. и поймала своего маньяка, который уже никому вреда не причинит. Девушка с содроганием вспомнила, в каком состоянии был Алекса после сражения. Когда пыль, которая перенеслась с ними вместе во время телепорта, рассеялась и улеглась, оказалось, что из одиннадцати телепортировавшихся на ногах остались только четверо. Ну и Веста, ее можно было считать на ногах условно. Она была в сознании, пусть и распластавшись на земле. Темнота в глазах прошла довольно быстро. Веста приподнялась на дрожащих руках и огляделась. Легче всего отделались три из четырех магов-стражников, в основном с ссадинами и царапинами, и порядком опустошённым резервом. Четвёртый, когда очнулся, тоже быстро пошёл на поправку. Трещина в черепе и сотрясение мозга при хорошем уходе — дело на пару дней. Для остальных волей-неволей поучаствовавших в ритуале всё было куда плачевнее. Веста сконцентрировалась на Лексе, догадываясь, благодаря кому они ещё живы. И оказалась права. Магичка была очень плоха. Нити, соединявшие органы и позволявшие магии беспрепятственно течь по телу, у Лексы порвались вдрызг. Перенапряглась, когда такую ораву одним телепортом вытаскивала. Жизнь пульсирующими толчками покидала Лексу, которая в данный момент очень походила на наконец-то почившего учителя. Только она не тянула энергию из всех, кто подвернётся, а тихо угасала сама. Веста принялась действовать. До жилых покоев магичку могли и не донести так, что Веста скомандовала Дану положить его драгоценную ношу прямо на траву. Они перенеслись в дворцовый парк к неполной эльфийской звезде. Наверное, притянулись к сильному магическому импульсу. Выжимая из себя и окружающей среды последние, Веста одну за другой с хирургической тщательностью Соединяла тонкие нити внутри лекса. Если замкнуть не ту пару, можно было оставить её вообще без магии. Сделать инвалидом, как Весту уже провернула коро. Та, кстати, так и лежала без движения. Сострадательный Дан прихватил главную виновницу происходящего, когда собирал всех в одном месте для телепорта. Ответить за свои поступки она сможет, а больше, пожалуй, и ничего. С некоторым злорадством подумала Веста. У мерзавки был начисто перерезан канал, отвечавший за циркуляцию магии в организме. Ходить, есть, функционировать она сможет, а колдовать нет. И для тех, кто родился с магией, это наказание похуже смерти. Как лишить обычного человека зрения и обеих рук в придачу? Девушка сконцентрировалась на Лексе. Своих сил катастрофически не хватало, но Веста, сцепив зубы с маниакальным упорством, продолжала латать расползающиеся нити. В глазах на мгновение потемнело и почти сразу же Веста ощутила на плече чью-то руку. Эта Энелла подползла ближе и через прямой контакт вливала в нее силу эльфийской пятерки. Из всех присутствующих они сохранили самый большой запас энергии. Подбежавшие на сигнал тревоги, как же нелегальное проникновение телепортом на территорию королевского дворца. Стражники столпились неподалеку, не решаясь ни прервать процесс лечения, ни помочь. Придворную магичку они узнали, а вот все остальные, покрытые пылью и измученного вида нарушители были им незнакомы, и без приказа сверху охранники растерялись. Их дилемму решил король, подбежавший через несколько минут с внушительной свитой из самых именитых целителей, в которых, впрочем, уже не было особой нужды. Лекса дышала прерывисто, и вся была покрыта испариной, но на тот свет уже не собиралась. Веста села прямо на землю, исчерпав себя окончательно. По чётким руководствам монарха пострадавших разнесли по комнатам. Коров казематы под неусыпный магический и физический контроль. На слабое замечание Весты, что она теперь не опасна, король Веска заметил. На всякий случай. И только теперь разглядел девушку. Секундная пауза и характерный блеск в глазах. Сказали бы многое, хорошо знающие его Лекси, будь она в сознании. Джеральд сделал охотничью стойку. Крепкая, рослая наследница пекарни была далека от эльфийских стандартов красоты, царивших при дворе. Фрейлины королевы-матери изводили себя диетами, отращивали, наращивали и выпрямляли волосы. И при встрече с монархом старательно пучили глаза, чтобы те казались больше. Но король тайком ото всех, чтобы не портить свою репутацию тонкого ценителя прекрасного, обожал дам в теле. И в данный момент созерцал воплощенный идеал. Поддерживая шатающихся героев, всех участников событий проводили во дворец. Веста не отходила от Лексы ни на шаг. Основная задача была выполнена. Магичка не собиралась умирать прямо сейчас. Но для полного восстановления её, как специалиста, необходимо было провести детальную ювелирную работу по увязыванию мелких сплетений магических каналов. Чем девушка и занялась, как только смогла самостоятельно передвигаться. Дан помогал, подпитывая её магически. Больше он ничем помочь не мог. Способности Весты оказались уникальными. Все целители видели каналы, по которым текла энергия в теле. Но манипулировать ими не мог никто, кроме скромной первокурсницы. Так что Весте пришлось соображать на ходу. Получалось неплохо для первого раза. Хотя на периферии памяти мелькали обрывки полустёртого талисманом воспоминания. Коро как-то притащила ее в пещеру с требованием починить учителя. Тот был без сознания или спал, или, как это еще называется, у полуистлевших мумий. Веста старалась изо всех сил, понукаемые амулетом, но залатать его так и не сумела. Потоки выворачивались из рук, отказываясь сплетаться, как им положено. То ли давность травмы, сказалось, то ли повреждения были перманентны по своей природе. Но вылечить учителя Коро и лексы ей так и не удалось. Тогда Каро приказала замкнуть систему на себе. Вся магия, которую собирала с города полумёртвое существо, стекалась в одну хрупкую девушку. Отсюда спонтанно поднятые по региону умертвие, отсюда же Навь, Каро тренировалась в контроле на расстоянии, репетируя месть тем, кто убил, как ей казалось, её родителей. Бедный флорист просто оказался не там и не вовремя и был слишком легко внушаем. Кроме Весты и Даны, все целители были выкачены под ноль. Она же добила себя сама, когда латала и буквально вытаскивала лексу с того света. И теперь восстанавливалась чуть ли не дольше, чем остальные девушки. Ходить и передвигаться она уже могла, но за пределы дворца заботливые лекари её не выпускали, мало ли что. Отчитывайся потом перед монархом. Неприкрытый интерес короля к Вести секретом оставался недолго. При дворе мало что вообще можно удержать в секрете, тем более такое важное событие, как любовное увлечение его величества. Вампирша до сих пор ещё не очнулась, как самая слабая из жертвенной пятёрки. Русалка потихоньку передвигалась, но до полного восстановления было как до луны. Похоже, посольство задержится на неопределённое время. Инна пришла в себя быстрее всех, сказалась поддержка звезды. Они слаженно работали не только в бою, но и несмотря на то, что сами порядком вымотались, удерживая купол. Щедро делились энергией с целительницей по собственным переплетённым каналам. Веста теперь их чётко видела. Эти невесомые нити, связывавшие людей, предметы и стихии. Наверное, она и раньше так могла, просто амулет заставлял её забывать об этом. Боевая звезда эльфов неплохо прижилась в Академии. Анда то и дело попадалась строгой госпоже Лидии, поскольку злостно нарушала комендантский час, задерживаясь на свиданиях с русалом. Агнар буквально носил её на руках, осыпая дарами и всячески уговаривая поторопиться со свадьбой. Анда кокетничала и отнекивалась, утверждая, что ничего такого не обещала, но подарки принимала. И светилась от счастья и любви не меньше принца. Близость подруги к смерти пробудила что-то в душе эльфийки. она решила не сопротивляться судьбе и чувствам, заодно наплевав на тщательно лелеемые семейные ценности. Быть живой и наслаждаться этим состоянием оказалось куда интереснее, чем подчиняться многовековым правилам. У самой Весты совершенно неожиданно тоже образовалась личная жизнь. Когда, дособирав ошмётки мелких нитей и увязав их в более-менее приличную сеть, она позволила себе упасть лицом на постели рядом с Элексой и отключиться, Чьи-то заботливые руки отнесли её в соседнюю комнату и уложили на диван, укрыв чем-то мягким и тёплым. Приоткрыв глаза из последних сил, Веста увидела удаляющуюся спину короля. Сначала она решила, что ей померещилось. Когда же он несколько раз зашёл на следующий день, чтобы осведомиться о её здоровье и пожурить за вопиющую жертвенность? Это же Лекса, мол, что ей будет? Веста уверилась. И правда, сам король в курсе её существования. А судя по восхищённым взглядам, и постоянным, вроде бы по делу, а на самом деле просто поболтать посещением, его величество заинтересовался не на шутку. Не только он, впрочем. Ассамблея магов-исследователей вцепилась в весту руками и зубами. Им, позволь, так и буквально. Оказалось, что именно она изобрела все эти сложные комбинации плетений. Помимо довольно слабого дара некромантии, у неё обнаружилось повышенное чутье на совместимость узоров, богатая фантазия и усидчивость. Факультет артефакторики уже заждался её на второй курс, а стажировки были расписаны на год вперёд. «Придётся часто общаться с королём», — мысль пугала и завораживала одновременно. Вспоминались его тёплые, крепкие руки, его искренняя забота и заразительная улыбка. Джеральд редко улыбался на официальных приёмах. Но наедине оказался милым, обаятельным и с потрясающим чувством юмора. Веста никогда не думала, что сможет вот так запросто общаться с монархом. Она даже была в какой-то степени благодарна коро. Если бы не похищение и весь пережитый ужас, они бы никогда не встретились с Джеральдом. Слишком уж разные у них орбиты. Зато после всего пережитого Веста Непростая дочь пекаря, о которой король никогда не слышал. А если бы прошёл мимо и не заметил? Она уникальная магичка, видящая нити во всей полноте. И уважаемый артефактор. Будет, когда доучится. Так что шансы есть. Дан. После чудесного спасения из подземелья Донатриэль трое суток провёл на ногах у постели Лекса. Сначала помогая вести энергетически, потом просто дежуря и отслеживая малейшие изменения в магическом фоне вокруг любимой. И только когда остаточные плетения и свободная магия в комнате начали потихоньку просачиваться в Лексу, подпитывая её, он смог вздохнуть полной грудью, выздоравливает. Только тогда он обратил внимание на других пострадавших. Ни одна Алекса была в тяжёлом состоянии. Энелла тоже долго приходила в чувство, досуха выжив себя во время спасения Лекса. Открыв глаза, первым делом потребовала привести до Натриэля. Темноволосый эльф степенно шагал по женскому студенческому общежитию. Девушки вяло перешёптывались. Прежнего ажиотажа он уже не вызывал. Настроение было подавленным у всех. Сначала смерть однокурсниц, а потом оказывается, что виновница и маньяк в одном лице — Мирно жилась с ними полгода под одной крышей. Но главной причиной, конечно же, стало то, что он теперь негласно считался мужчиной Лекса. А посягать на принадлежащие бешеные магички, в одиночку вытащившие одиннадцать человек из обрушившейся горы, никто не собирался. Смертниц не нашлось. Дан постучал и, дождавшись слабого заходить, переступил порог комнаты. Инелла лежала на кровати, соперничая цветом лица с простынёй. «Привет». Дан придвинул стул поближе к постели и уселся. «Ты как?» «Почти в порядке». Эльфийка слабо улыбнулась. «Завтра-послезавтра полностью восстановлюсь». Дан тоже улыбнулся. Инна вызывала у него отеческие чувства, как единственный представитель клана поблизости. Всё-таки эльфы много веков лелеяли внутрисемейные связи, уважительные и бережные отношение к своим въелось в подсознание. Тем более на чужой территории. Энелла потерла виски, борясь с подступающей головной болью. Донутриэль набросил небольшое исцеляющее плетение, чтобы облегчить её состояние, и поинтересовался, что случилось. Со мной связались телепатические из эльфийских земель. Она не стала в красках описывать, как её скрутило сразу после сеанса связи. Ей было ещё далеко до выздоровления, а передача послания отложила его ещё минимум на сутки. Мысленный разговор на таком расстоянии — штука энергозатратная. «Отец ждёт тебя, Данутриэль», — прошептала Энелла. «Он просит передать, что в курсе твоих романтических отношений совершенно их не одобряет. Он хочет, чтобы ты вернулся, прямо сейчас. У повелителя к тебе какое-то дело». «Вертел я, повелителя вместе с повелительскими делами», — буркнул Дан. «Этот телепатирующий паразит тебя не перегрузил, а тут то и только в себя приходить начала». Инна слабо фыркнула. «Ты, правда, слишком много времени проводишь с этой некроманткой. Нахватался у неё непотребств. Что скажет папа?» Дан тоже фыркнул, представив Чопорного отца и Лексу в одном помещении. Он, впрочем, ставил на магичку. До эльфийских берегов корабль домчался за полтора дня. Не просто рекордное время, нереальное. Агнар выделил сопровождающие пару водных магов из русалов в качестве знака особого расположения и в благодарность за спасение сестры. Он был готов лично сопровождать Денатриэля, но тут уже эльф воспротивился. К такому контакту обе стороны надо готовить заранее и уж точно не пускать влюблённого русала без присмотра невесты к её родителям. Согласиться ведь вслепую на любые условия, а русаль ему народу потом расхлебывать. Дворцовая роща для телепортов ничуть не изменилась за прошедшие десятилетия. Платоядные вековые дубы шелестели вечной зелёной листвой, приветствуя беглого странника. Название своё они вполне оправдывали, охраняя территорию лучше любых сторожевых собак. Любой телепортировавшийся на территорию эльфийского дворца без разрешения правителя был ими моментально употреблён в качестве удобрения. Опутан узловатыми корнями и переварен. Донатриэль мимоходом погладил низковисящие ветви, что ластились к нему, признав после долгой разлуки. Зал для приёма гостей во дворце тоже остался прежним. Высокие серебристые колонны терялись в высоте потолка, цветочными рельефными узорами сливаясь с тонкой росписью. Стражи сопровождали Дана, не отходя ни на шаг, то ли охраняя неизвестно от кого, то ли опасаясь, что он снова сбежит. Данатриэль шёл быстро и уверенно. Чем скорее он разделается с этим недоразумением, тем лучше. Он всё ещё помнил каждый коридор, каждое дерево на территории дворца. Дан играл в этих залах ребёнком, прятался от разгневанного отца подростком. Его отрочество вовсе не было таким уж правильным и чопорным. Его Лексу ждёт большой сюрприз. Она ещё не знает, с кем связалась. Лёгкая улыбка тронула губы Дана. Его Лекса. Хорошо звучит. Осталось убедить в этом отца. Не обращая внимания на раздражённые и завистливые взгляды, было бы чему завидовать. Он прошествовал к трону. За время добровольной ссылки навыки придворной жизни не забылись. Дан заученно отсалютовал и преклонил одно колено, Приветствую, повелителя. «Стань, сын. Ты давно не навещал нас. Неужели в человеческом королевстве тебе живётся лучше, чем на родине?» Я сожалею, что редко навещал вас отец. Вы обязанности преподавателя не позволяют мне часто отлучаться из академии. По толпе приближённых пробежали шепотки. Редкие эльфы выбирались в человеческие королевства. А тем немногим, что приносили новости о принце, работающем о ужас, в человеческом учебном заведении, мало того, вдвойне ужас, распространяющем секретные знания эльфов о травах и лечении, Предпочитали не верить. Но не может такого быть, чтобы наследник трона прозябал среди людей, причём исключительно по доброй воле. Повелитель обвёл глазами зал и вернул тяжёлый взгляд на непутевого наследника. «Почему я не вижу с тобой остальных? Я отдал им недвусмысленный приказ возвращаться». «Нам нечего больше делать на людских землях». Они решили остаться отец. Не поднимая глаз, ответил Дан. Они сожалеют, что не смогли вовремя выполнить задание и не хотят возвращаться опозоренными. Ну, по крайней мере, такую версию предложила ему озвучить психолог Энелла. Фаринель выразился куда проще, расцветив свою речь человеческими крепкими выражениями. Суть была та же. Обратно они не хотят. Эльфы редко покидали свои леса. Последние несколько сотен лет так вообще сидели в них безвылазно. Даже старики с трудом припоминали человеческие обычаи и облик, дополняя их по мере фантазии. Реальность оказалась куда менее угрожающей и куда более интересной, и боевая звезда не торопилась под сеней родной листвы. Как молодёжь любой расы, они были любопытны, а за полгода они даже не всю столицу успели осмотреть. А впереди ещё горы, пустоши, неисследованные территории Вестании, которую снова открывали для колонизации. «Скучать не придётся». От входной двери послышался смутный шум. Он нарастал, заставляя придворных вытягивать шеи, пытаясь разглядеть происходящее. И перешёптываться, выясняя у соседей, не видно ли им лучше. Дан усмехнулся, догадываясь, из-за чего, точнее, из-за кого переполох. Лекса гордо шествовала между двумя стражами границ. Вид у неё был такой, будто её не конвоировали, а почётно сопровождали. Дойдя до Дана, она отсалютовала правителю заученным жестом, будто всю жизнь бреталась при эльфийском дворе. Только вот Лекса не выразила уважения и преданность в качестве подданной. Она приветствовала повелителя как равного. После того, что она видела его прапрадедушку в пеленках, магичка имела на это полное моральное право. Дан поднялся с колен, боком придвинувшись к Лексе. «Ты как сюда попала?» Театральным, слышным во всех уголках намертво смолкшего зала шепотом спросил Дан. Вокруг дворца же платоядная роща. Вместо ответа Лекса оттянула в сторону ворот кожаной куртки, являя ему белизну эльфийской рубашки, которую он лично на неё надел месяц назад. Всё понятно. Деревья учуяли его запах и не тронули посетителя. Сообразительное. Дан прямо встретил взгляд отца и отчеканил. «Познакомься, это та самая Лекса, и я на ней женюсь». Лекса была и впрямь сообразительная. Услышав столь неожиданное, ни разу с ней не обсуждавшееся решение, она и бровью не повела. «Надо, значит, надо». Не в самом же деле он на ней жениться будет. А для устрашения отца и за одно избавления от трона лучше версии не придумаешь. Повелитель вопросительно приподнял бровь. Он даже не снизошел до озвучивания вопроса, Всем ясно, что брак с человеком или представителем любой другой неэльфийской расы моментально лишал претендента права на престол. Дан был в курсе, как никто другой. Его дядя таким образом уступил корону своему брату и не пожалел ни минуты. Дан тоже не собирался жалеть. «Это правда, отец. Я готов жениться на ней и сочетаться с священным браком под Ильдрасилем». Лекса, не поднимая головы, прибольно пихнула его локтем. «Ты с ума сошел? «Я ж тебя пытаюсь спасти от трона. Куда лезешь, головой в петлю?» «Браки под Ильдраселем не расторгаются». Почти не размыкая губ, прошипела она. Дан ухмыльнулся и накрыл своей ладонью её руку, переплетая их пальцы. Поднёс к губам, нежно поцеловал, глядя в расширяющиеся от ужаса понимания глаза. «Я люблю тебя, Лекса, и готов провести с тобой остаток своих дней. Согласна ли ты выйти за меня?» В конце концов, не солидно как-то. Тысячи лет уже стукнуло, а все в девках. Минуту Лекса переваривала предложение. Сообразительность ей временно отказала. С одной стороны, связывать себя на всю жизнь с кем-то, принимать обязательства, уважать и беречь – это ответственность, к которой она не считала себя готовой. С другой стороны, почему бы и нет? Она как раз собиралась начать новую жизнь. Почему бы не решить вопрос радикально? Векса запрыгнула на Донатриэля, обхватив его бедра ногами. Слаженный, шокированный вздох придворных, они оба пропустили мимо ушей. Уговорил ушастый. Конец. Читала Наталья Фролова.